Глава вторая. Не уступим, да жмём турку. Не вживо брошу, не положено, бубнил за парусиновым пологом часовой. Ну, чего у самом деле? Сейчас начальство увидит, такой хей подымит, всем достанется. Вы это с вами сбежите, а мне вот пару штрафных краулов прицепят. Да не боись, Кирюха, мы только узелок передадим и читок к шуткуем со своими, уговаривали караульного егеря. Ну вот и сам по суди к каково им тут словно привязанным лежать. В тоске ведь помрёшь. Ты давай-ка, не гнашись. Вон под навес вылуч, встань и в другую сторону отвернись, как будто вовсе не заметил нас. А мы в это время за полок прошмыгнём. Ну не положено браться. В шатёр залезете, тогда уж точно на гуп в акт всех посадят. Протился часовой. Вы узелок свой под навесом лучше оставьте. А перед сном лекаря раненых будут обходить, и тут уж я их попрошу, чтобы они и эти в вашем гостинце передали: не боись чужой не присвою. Дуря твоя башка, Кирюха, повысил голос один из огиреей. Дело тут даже не в гостинце, за них-то мы не переживаем. Нам ведь главное, ребята, к своих повидать, поддержать их, душевные беседы про ортель, про родную жизнь им поведать. Они же оторваны тут от всего. Ну никак не положено, басоровил голос караульного. Вчерась уже влетела одному караульному с того поста, что у ручья. Идите подобрау лучше, ребята, пока копрал не кликнул. Брацы, брацы, вы что тут расшумелись? Колко палатки откинулся и в его щель выпрогнал на одной ноге лошарьёв. Брётка! Загнали Игряя и подскочив начали его тискать в своих объятиях. Утишивый медведья, выкрикнул тот, балансируя на одной ноге. Поломаете ведь. Я и так еле как держу, словно бы воробей подбитый прыгаю. И ведь правда, брацы, сплеснул руками Горшков. Еле стоишь, же бедолага. Давай, Войка, мы тебя поддержим с боков, не страх. Вой, ты с одного, а я с другого. И подхватил раненого под руку. С другой стороны в это время пристроился Ежаков. Ну, давай, Нестор, рассказывай, как ты тут попросил раненого Купин. Целую неделю ведь тебя не видели. Нас же после отдыха от задунайских поисков вместе с копральством Антонова для охраны фуражиров потом снова видели. Вот только сегодня к обеду наш обоз в лагерь приполз. Ах, и намаялись мы по этому бездорожью идти. Дверь с тоны телеги едешь, три её по грязи толкаешь. Земля-то не до конца вся просохла, а тут ещё и хороший дождь пролил. Эдак протянул толкачев, вым то лизнотно, но зато никаких тебе построений, не проверка учебы, да и с хорчом гораздо лучше вея. Мы тут и тебе узелок собрали, протянул он, связанный в небольшой мешок холстином. Там и сыры местные лепешки, и маленький мясаеч копченого, ну и груши с виноградом сушёные, чтоб побаловаться. Сам не стер поешь, ребяток угостить тебе хватит, наших-то много, где рядом лежит. Спасибо, братцы, поблагодарил Лашкорев. Так-то мне всего хватает. Жалуемся грех. Кормят тут хорошо. Вы бы мне отрывали от себя сесное. Ванты вон сколько постоянно бегать приходится. Не то что мне лежи-длежи. Бери-бери, зашемели Игоря. Чаш не зря моталовых охраняли. Кое-чего и нам перепал к приварку. Ну, благодарствую, кивнул Нестор. А так со мной из наших егерей только лишь панкрат Квашнин лежит, это который из третьего рот капитан парочечка Ширкина. У него тоже нога раньта, только вот левая. Пуля ему сбоку в лях влупила, когда он на волу изахщет турку на штык брал. А все остальные в палатке от мужки теоры из угольского полка. У нас здесь все такие с ранами на ногах. Тут это к заведено операции. У кого руки битые, или там брюха, грудь, или башка. Все в других своих палатках лежат. У нас все ранние опасные. Вот потому мы тут лежим. А у кого тяжелый, тех отдельно уже держат и рядом с ними постоянно под лекарь сидит. А вот у господ офицеров у них, конечно, тоже особые шатры. Тут уж и так понятно. Все по особому порядку в госпиталях разделяют. А там вон в той, что в третьем ряду от нас сиарп из наших отборных полковых стрелков среди всех прочих тяжелых лежит. Велька Вучич, вроде его зовут, ну старший унтер он, которого этих отборных стрелков плутонгом командует, и с ним же еще дозорный капрал наш, оба они с полевыми дырками и тяжк раненые, а вообще тут десятков пять наших вместе с мушкетерами и со всеми прочими в перемежку лежат. Отдельного лазарета ведь для Егорея нет, и все по госпитальным общим порядку пока месту строится. Потому всех служевых врачи сыкорями без всякого там деления пользуют. Хотя надо, конечно, сказать, что наши полковые, они за нами, конечно, внимательнее, чем за всеми остальными смотрят. Да ладно тебе, уж корёв про ликорей. И вот что мне ответь, коль такой знающий. А вот если у кого с животом вдруг плохо, ну, если удержания никакого нет, тогда с таким как? спросил под смех товарищ Калюкин Елизар Таких тут в госпитале держат, а ли их обратно в рот угонит? Да что воржёт, что кони? крикнула Анжераевш. Я узнаю ещё человека, может, поинтересоваться хочу. 3 года назад, когда в рекруты забрали, со мной такое нехорошее дело приключилось. От гнилой снеди или от воды, может быть. В общем, я тогда браться чуть было от брюшной болезни не помер. В подвал на соломы меня кинули и краюх хлеба на весь день с водой только давали. Две недели я там словно бревно пролежал. Близко никто ко мне не подходил, никакого лекаря за все время я так и не увидел. Думал, все точно подохну. Но потом потихоньку, потихоньку и как-то вот выскребся с божьей помощью. Сам видите, живой я перед вами стаю. Только вот худоба у меня с тех пор не проходит. А так-то я крепок в парнях был. Тык ты, Илья Зарко, где что тут подвал? Ты в поле видишь? насмешливо спросил Южаков. Все, кто животами маяется к Измаиловым нынче отправляют, чтобы они там с киркой в руках от медвежьей болезни избавлялись. Говорят, всё махом у них сразу проходит. Да иди ты, балабол, отмахнулся Калюкин. Я вообще не тебя сейчас спрашиваю, Нестора. Он-то уже скоро месяц с небыст тут лежит. Все порядки уже местные выяснил. Не то, что ты с нашим капралом Но им царапины спиртом сомили, в шкуры хамутные нити прошили и ды в рот обратно загнали. Да мы сами с сомес Лукуй Назаровичем тут оставаться не захотели, выкрикнул оскорблённый Ежаков. А так-то нас тоже хотели суды надолго у печь, но силой от Лукорея вырвались, а то выгнали. Конечно, и никто нас вовсе даже не гнал. Тихо ты, Вонька, не ори, зашикали нагнашество егеря товарищи. И той правды, кто и правду, кто извращенье услышит, беги потом со всех ног. Рассказывал Нестор, а то перебывают тут всякие дурни. Ну насчет подвалов, да, такого тут, конечно, нет. Откашлившись солидно, продолжил прерванный рассказ Лашкарев. Вообще зря убраться над Елизаром смеетесь. Он там, кивнул в сторону палаточных рядов, на самом младшей бега-спиталия. У оврага стоят три черного краса шатра, кара, каротин, карантинные, о как, карантинные их тут называют. Вот туда-то говорят, их сносят всех тех, кто совсем ослаб от такого дурного дела, про которое только что Калюкин рассказывал. Лекар у нас есть, Мозорин Акакий Спиридонович, который за нами, за егерями приглядывает. Так вот он говорит, что госпитальные врачи очень сильно моровому поветрию боятся. Ей сказать, скученность народа у Дуная сейчас очень большая. А где много людей, там ведь всегда грязь, да и Измаил этот, хуй на него совсем с нами рядом. А там сколько ж народа был побит при штурме, да еще и коней, вот и может чума опять разразиться. А это ведь братьцы жуть как опасно. Он и как она в перво-престольный в прошлую войну погуляла, война жители в ней выксила. Чума народ потом по всем губерниям от этой чумы вымерла. Вот от того и смотрят за такими, у которых жар и ежли с брюхом не лады. Ну да. А у нас-то он даже уже всю воду в полку кипятят и из-за чистоты рук на трапезе приглядывают. Изрек важно Купин. А видишь чего? И да, обычный пехоты теперь такие правил тоже дошли. Это что за столпотворение такое? Из-за соседнего ряда палаток вышел пожилой лекарь с грозным видом уставился на Егерей. А как из передомщеродники? Ко мне эти ребятки пожаловали? Жалобно протянул Лашкорев. Больше недели ведь с ним не виделись. Они вот только с фуражирования обратно вернулись. Да мы всего лишь на минуточку переговорить у палатки. Вот вам проходной двор, что ли? рявкнул лекарь. Ты куда это смотришь, дурень? обратил он грозный взор на стоявшего рядом с егерями часового. Вот сейчас врачи с вечерним обходом пойдут, а ваш капрал со своей проверкой подари згренить захотел. Тут я же им кричал: "Стою, они мне, всё, всё". Хлопай глазами объяснял караульный, "Да я мигом, господин Лёкар". Ануко, "Стою, ведь в расположении госпиталя сразу по Суравеев выкрикнул он и перевёл фузею в боевое положение. Бегите, брацы, а то всем худо будет", испуганно проговорил Нестор, "Спасибо вам за гостинцы", и запрыгнул в палатку. Ходит и ходит, проворчал Мазурин, глядя на люпящих егерей. Сказано ведь было, только перед вечерней поверкой с разрешения лекаря и на читок можно заглядывать. Как не это идти, когда захотят сюда лезут, ещё и те чумазые все, грязь только разносят. Смотри у меня, показал он кулак, застывшему под караульным навесом часовому. Ещё раз допустишь кого-нибудь к палаткам, то есть на твоему полковому начальству нажалуюсь. Что такое, ешь тык? Г капитана поручик оглядел стоящие перед ним ширенги учебной роты. Штык есть главное оружье пехоты, предназначенное для ближнего боя. Им и мы в атаке можно орудовать успешно, прорывая боевые порядки неприятеля, и в обороне стойко держаться, хоть от такой же пехоты отбиваться, хоть от конницы. Причём от последней в этом самом штыке и в плотном построении есть одно единственное спасение для пехотинца. Ибо от коня человек всё одно не убежит. Садник же непременно его нагонит и рубанёт своей саблей. И ещё, обычная пехота перезаряжается долго и бьёт пулей хорошо лишь один раз в минуту, а бывает что и реже. А вот штыком она может колоть врага сколько ей угодно. Ему ведь перезарядка не требуется, и пули не нужна, и порох у него не мокнет. Главное, чтобы он был хорошо наточен и пользовался боим храбрый и умелый солдат. В русской армии к таковому бою всегда уделялось большое внимание. Капитан-поручик Топарков оглядел приставную шеренгу. Тут, как я вижу, стоят по большей части выходцы из мушкетёрских полков, те солдаты, которые захотели дальше в егерях служить и потому перешли в наш славный полк. Их особо учить к таковому бою не нужно, они его в своих прежних родах уже постигли. А те, кто в сражениях был, тот и вовсе его на поле боя на неприятеле оттачивал. А вот кто с кавалерией или с пионерских рот к нам пришел, тому, конечно, труднее. Но ничего, как говорится, было бы желание, всему остальному мы вас научим. И все равно некоторые хитрости и уловки боя с ружьем не знают даже и в самих мушкетерских ротах. Там ведь как привыкло солдат учить. Коротким кали, длинным кали, клинок отбил и сам штыком ворога в брюхе бьет два, ать два, два, два подсчеты бездумно. У нас же все гораздо хитрее. Штык у нас у всех гигерей как правило трехгранный или клинковый с обоюдно острым лезвием и с отменной заточкой. Последним не только лишь прямо можно колоть, но даже и как каплюем сов не рубить позволительно. Закрыто брюхо или грудь и неприятель так можно и снизу, и сбоку, и даже наотмах плечо либо в шею рубануть, а то и сверху в голову ударить. А ещё и приклад на фузеи имеется, чем он вам, не оружие. Очень даже хорошее оружие, тяжёлое, из самого крепкого дерева сработан. Отбил етаган янычара стволом и в высоком с разворота самым углом лупанул, а надо такой тыльником потом добавил Только помнить вы еще вот что должны, братья. Ротный командир осторожно потрогал кончик клинка, нацепленного на свой штуксера. То, что штык есть главное оружие для обычного пехотинца, но никак не для егеря, а уж тем более не для егеря из нашего особого полка. Мы ведь перед тем, как в ближнем бою с неприятелем сойдемся, его свои дальние ружейные пули хорошо постреляем, потом осколками гранат посечем. А бывает, что огнём из пистолей вблизи побьём, и уж только потом до этого самого штыка у нас дело доходит. Я уж не говорю про тех, кто у нас дозорный роте служит. Там ведь чем только не учат, егерей воевать. И наши раме не должны уметь правильно человека резать, и даже точно метать их, и фугасы особые должны ставить, и даже из пушек искусно полить. В общем, на все руки они бойцы. Вы его и сноровка очень большая в дозорных егерях нужна, но ну а вам пока самое основное егерскую науку нужно освоить, а это быструю зарядку гладкоствольной фузеи, точную стрельбу из нее, владение штыком в ближнем бою и вообще умение правильного маневра на поле боя. Вот это все в купи и есть тот самый начальный егерский навык, про который вам столько уже тут говорили. Так что наработка этого самого стрелкового егерского навыка все эти недели вы и займётесь. Слышите, бахнет. Повернул он голову на звук отдалённых выстрелов. О, наши стрелковые роты на полигоне мишеней дрявят. Скоро и вам такое же предстоит. До этого же отработаем умение быстро заряжать фузеи. Иван Макарович, учебные патроны всем раздали, обратился он к стоящему на правом фланге роты пожилому сержанту. Так точно, ваш благородие, каждому по десятков в руки. Отозвался тот. Хорошо, кивнул капитан-порутчик. Часа 4 на холостую поработаете, чтоб саму руку набить. Потом уже с этим учебным патроном продолжите. Там вместо пули толстый пыж вставлен. Пороха, конечно, поменьше в этом патроне, чем в боевом, но вам же не в цель пока ни стрелять, а чтобы чувствовать саму слаженность залпа. Так что ничего, самое оно для такой учебы. Вечером еще бумагу с порохом у сержанта Дубкова получите и новый десяток таких же от патронов накрутите для завтрашних занятий. Через неделю, если увидим, что твердая снаряжка в быстром заряжании появилась, начнете уже саму точность стрельбы на полигоне нарабатывать. И так вот целый месяц. с бегами, с построениями в цепи и колонну, в пехотное каре для отбития конной атаки и прочее. Ну и как я в самом начале говорил, со штаковым ближним боем. Так, сейчас первая полурота под порутчика Колокольцева остаётся на месте, вторую под порутчик Ягодкин ведёт вон к тому дальнему шесту. Господа офицеры, прошу вас разбить свои подразделения по платонам и начинать уже занятия. Старший сержант Дубков, выйдите из строя. Вы останетесь пока рядом со мной унтер-офицерскому составу. Приказываю быть при стрелках безотлочно, наставлять и поправлять их постоянно, где надо подсказывать. Всё, приступайте. Тярре полурота направо. С командовал Ягодкин. Правое плечо вперёд шагом. Арш, рема. Первый плу рота, слушай меня! выкрикнул колокольцев. Второй пла тонг на месте, первый пла тонг на лев, третий направо. У! Разошлись в сторону второго пла тонга на два десятка шагов. Каждая плу рота встав на свое место, разбившись на три составные части, начала занятие. И капитан-поручик повернулся к стоящему вместе с вестовым и ротным барабанщиком сержанту. Ну что, Макарович, как сам думаешь, успеем мы до лета из них настоящих егирей сделать? За полтора месяца в ошблагогороде. С сомнением покачал тут головой. В прошлый раз три ж готовили, и то и с рыми в стревы рота ушли. А тут даже половина меньше времени на учёбу выходит. Для обычных егирей оно бы, может, и успели, но ведь с наших-то сами знаете, какой спрос. Как бы нам не позориться перед господином полковником. Это да, кем не задумам всего головой, капитан-поручик, на выпускных испытаниях можно хорошо обмишуриться. Ладно, посмотрим, как там чего дальше будет. Может, опять как перед Ачаковым, без предаваний переправит, через бух отдельной воинской единицей в поход пойдём. Вот в боевом деле и доучим, ребяток. Вовнемён с высокими полетнями участка, где располагались полковые оружейные и пионерская команды, было многолюдно. Стучали молотками два здоровяка, прилаживая клафеты фульканета к колесу. У пары больших котлов за пределами участка вываривалось какое-то вонючее зелье. Подворщаник Во Крылова, двоегеря, засыпали в один из котлов какой-то серый порошок и теперь старательно перемешивали густую массу. Вож высокоблагородие на посту без происшествий гаркнул стоящего у входа в оружейную службу часовой. Докладывает караульный Серотин. Старшая оружейная команда тут ли на месте? спросил его полковник. Так точно, тут у -то были. И он тот. Они вместе с пионерами привезённые из армейских складов порох по картузам рассыпали. Он в том дальнем огороженном шатре работает, ваш высокблагородие, крикнуть его. Не надо, Серотин, спасибо. Пускай спокойно занимаются, покачал головой Егоров. Порох это отдел такое, тут особое внимание нужно. И прошел во внутрь городка оружейников. Под натянутым пологом мастерили что-то несколько егерей, слышалось по стуки вниз скрип напильника и звук работы пилы по металлу. Вот и жилые палатки, пионерская, оружейников, команда отборных стрелков и небольшая курта, окно входной полог. Алексей шагнул во внутрь. Все в палатке оставалось в том же виде, как и при хозяине. Аккуратно застеленный одеялом тапчан рядом с ним небольшой сколоченный из досок от ящиков столик, не высокая тумбочка прислоненная сбоку из красной кожи большая сумачи мадан. Горела подвешенная к центральному шесту масляная лампа. Напротив тапчана у стены палатки сооружено что-то наподобие вешалки с висящими на ней кафтаном, панталонами, сорочкой. и частями военная муницией. Внизу в ровный рядок стояли тщательно вычищенные две пары сапог, туфли и башмаки. Во всем был порядок, даже висящие на крючках боковых палаточных шестов шляпа со шпагой, егерский ремень с кабурами и трость имели вид законченной логически выверенной композиции. Все как любил друг. Скучаешь? Не почистят он тебя больше. Словно бы живому сказал Алексею стоящему оголовие, топчина длинноствольному штуцу, ры ласково погладил, взял его в руки. Ствол оружия, замок и все его части были самым тщательным образом вычищены и смазаны. На полке сухой порох, в ствале заряд, хоть сейчас ни на стрелковый полигон, ни в бой. Он шел в городке, разрешите Откинув полок во внутрь, шагнул Афанасьев. Мы тут ничего не трогали, Алексей Петрович. Только чтобы прибираться сюда заходим. А так, как будто бы он с нами всегда. Где-то тут совсем рядом. Все равно ведь пока не было команды сворачиваться. Пусть бы. Так постоял, если, конечно, позволите. И он вопросительно посмотрел на полковника. Пусть, Василий. Тихо проговорил Егоров. не было команды, пока нам сворачиваться, наверное, и нескоро ещё будет. Только наши дозорные за реку уходят. Для всех остальных задачи все те же: пребывать в лагере, ты и приседать рядом, болить не бойся. Кинул он на левую обутую в башмак ногу. Да нет, что вы, Алексей Петрович, ничего, я постою, покачал тут головой. Да кто вообще раны ничего. Это если сапог ходить, тогда да. Передок голенища трет и она ноет немного. Ноет ничего, еще немного и совсем затянется. Рано ты во все слузаре-то сбежал, покачал недовбрительно головой Егоров. А вдруг, не дай бог, грязь во внутрь попадет? Все-таки земля не до конца еще просохла, тут уж в лагере ее вон как изрядно намесили. Не попадет, Алексей Петрович, я ее двойной халсина сверху закрываю, ответил тот. И саму перевес по два раза на дню меняю после побытки вечерний зарей. Вы не переживайте. Да как мне там в этом госпитале лежать, когда тут все дело без хозяйского глаза остается. Ребятки, конечно, стараются, но они все больше за свое отвечать привыкли. А тут же все в одни руки ото всех частей его едино собирать надо мне. Был бы Курто Отович, и он тяжко вздохнул. Да. Теперь уже без него придётся. С горечью проговорил Алексей: "Ты во-все взялся за всё это дело. Тебе теперь нести его на своих плечах дальше больше никому. Понимаю, что не просто, но сам подумай, а бы какого офицера сюда ведь не поставишь? Здесь человек с особой головой, с особыми руками должен быть. А где же нам такого взять?" Со временем, может, он и найдётся, но пока, чтобы это ваше с куртом детище не развалить хозяйство уж дорогой сам. Да я понимаю, Алексей Петрович, вздохнул Афанасьев. Для меня ж самого это всё близко. Из походной тележной мастерской до да в такую вот огромную полковую службу, ну в глазах ведь переросло. Какой опыт у ребят появился, а какие задумки ведь у нас Соттовичем были. Эх! Махнув им в сердцах рукой, о, «Вот тут ящики у него бумаги ставались, он ведь как чувствовал что-то. Мне как-то говорит Василь, если вдруг со мной совсем плохое случится, вот-вот все важные бумаги передай их деск Господин полковнику, вы поглядите. И он, открыв туумочку, вынул из нее ящик. Вон а тут их сколько. Алексей перебирал и списанные мелким почерком листы с рисунками и чертежами. Вот, как видно, оружейный замок у разрезе, аккуратно вычерченные и подписанные его детали. Вот винтовочный ствол с штуцерокреплениях в штуку. А это прицельные откидные планки, шитики, общий вид пистоля, его ствол с винтовой нарезкой на третий доло, знакомые чертежи, их совместной хитрой зажигательной пули, какие-то таблицы, схемы. А это листы бумаги со тематичными набросками, выполненные собственноручно его Алексее рукой. Вместе с другом они когда-то обсуждали тонкости изготовления особого бей-припаса. Это граната с пращой и ушками для дальнего броска, лучший фитиль, круговые направленного действия фугасы. Оно для этого несколько последних месяцев голову ломал. Кивнул на стопочку листов Афанасьев. Все к вам хотел подойти попытать, да тут ведь Измаил с ранением случился, а по домищу и дунайские поиски. Как вот и не успел. Я уж не очень в это дело сам посвящен. Помню, он говорил как-то, что вы ему мысли интересные заранили про новое ручное оружие гранадомет, вот как он его называл. Алексей с интересом разглядывал чертежи. Что-то напоминающее большой трамбон или же ручное миниорудие. Интересные снаряды отдаленно похожие на уменьшенные мортирные бомбы или глубоко переработанные ручные гранаты. Получилось что-нибудь? Посмотрел с интересом на Василия. Нет, нет покачал тот огорченной головой. Несколько стволов на полигонах испытаниях разорвало. Прошу, что с осторожностью все делали. Со станка только лишь стреляли. Никого осколками при взрывах не посекло. Вот ты ведь говорил, что, пожалуй, Тупикова это дело, даже если гранаты и научимся выстреливать из трубы, отдачи стреляющим обязательно все плечи и грудин пломает. И вряд ли точности и дальности можно хороших добиться, но к вам он все равно хотел за советом обратиться. Это все нужно сохранить, Василий. И унул на разложенные ворох бумаги Игоров. Как знать, может быть, подойдет время и у нас дойдут руки до воплощения задумок Курта в жизнь. Не всегда же придется по полевым лагерям нам скитаться. Война закончится и пойдем мы куда-нибудь на постоянное квартирование. Хорошо бы, господин полковник, вздохнул Афанасьев. 4 года уже без малого на ногах. Где бивок разбили, там нам и дом. Букс, ребята и ветераны, вспоминали мы недавно, как же хорошо там в Николаевской всем было. А какие мастерские себе мы удачные там сделали, а кузню. Эх, Это вот даже жир к для оружейной смазки толком не вытопить. В гранады порох закладывали, на пару часов его только оставили глять, а сверху корка. Дождик пошёл, и вода дырочку где-то в полуги нашла. Хотя ведь только-только вот всё прикрыто там было. Всё, теперь весь мешок под учебные патроны для роты парково пошёл. Либо их, ну, что они ведь непригодным теперь стал. А что, Алексей Петрович, промиршть слушать? У нас среди солдат молва ведь идёт, что с приездом к князю Потёмкину турки непременно, но поклон к нему пойдут. Что нет у них сил уж дальше с нами воевать. Да и духом после Факшан с Рымниками и взятия Измаила они очень сильно упали. Он рассказывает, как енё вчера из Исакчи драпали от наших на последних поисках, пока мы этих беслых добивали. Нет уже восьмонок было и стойкостью самых упёртых, ведь мы уже повыбили Вот и что в живых остались, по нескольку раз от нас бегали. Всё и привыкли турки к такому вот манёвру. Рано пока расслабляться, Василий. Поговорил с тобой полковник. Ещё предстоит нам изрядно пожечь пороха у Дуная. Так что ты настраивай своих на это. Из дозорной роты, ребятки с того берега с докладами приходят о том, что турки опять силами собираются большие подкреплениям сюда из Ашумлы и Балкан гонят. Видно надеются они последним своим ударом переломить весь ход этой войны. Согласись, обидно будет 4 года гнать неприятеля, а под самый конец ему взять и вступить. Это до, да, согласился сержант. Что же ты зазря что ли вся кровь была пролита? Не уступим, Алексей Петрович, дажмём турку.